тои ступенио сознания космического. Трудность в том, что человек живёт на земле, и землю оставить нельзя, и в том, что сочетать земное и космическое, небо и землю не легко и не просто. И прошлое тянет на землю, и прошлые накопления к земле тяготеющие стремятся одолеть дух. Но рука ведущей пребывает над духом, и знак победы горит над челом победителя.